Пролог. Что ж, судья Мэрик, пожилой и довольно мужчина, прочистил горло прежде чем продолжить. Согласно закону штата Калифорния, ваш брак считается аннулированным. Стук деревянного молоточка заставил меня вздрогнуть, прогоняя оцепенение. Пристав объявил следующее дело, а я всё не могла двинуться с места. не понимая, что все закончено. «Мы можем идти, Ло!» раздался голос Кейда со стороны, и только тогда я взглянула на него. Рассеянно улыбнувшись, я кивнула и поплелась следом за ним к выходу из судебного зала. Еще две минуты назад мы были женаты, а теперь нашего брака будто и не было. Я больше всего хотела его аннулирования, но почему-то сейчас мне стало грустно. И это было странным. Ну вот и все, да? Кейт с усмешкой обернулся ко мне, когда мы вышли в прохладное фойе. Несмотря на улыбку, он казался немного нервным и взволнованным. Был ли он хоть немного расстроен тем, что наш короткий брак закончился вот так? Ага, кивнула я, не найдя ничего остроумней. Я не знала, что сказать. Мне было неловко, едва ли не впервые со времени нашего знакомства. Тогда, наверное, будем прощаться. Он потёр затылок, при этом как-то смущённо улыбнувшись. Кейт Фостер и смущение. Это должно войти в историю. Да. Животно звалась я, желая, чтобы это чёртово неудобство между нами исчезло. Мы никогда не испытывали такого затруднения в общении друг с другом, но очевидно, когда ты женишься в Вегасе на пьяную голову, а потом разводишься. Это вносит свои коррективы. Ну пока, Лорен Рейнольдс. Кейт протянул мне руку, широко улыбаясь. Но эта улыбка уколола меня в самое сердце. Я знала Кейда Фостера достаточно хорошо, чтобы различать, когда он искренен, а когда играет. Сейчас он играл. Будто я была какой-то едва знакомой личностью, от которой ему не терпелось отделаться. Я опять кивнула, пожав предложенную руку. Просто замечательно. Мы стояли в холле суда и неуклюже трясли друг другу руки. Удачи тебе, ло. В глазах Кейда отразилось теплота, и мне захотелось заплакать. Я вдруг отчетливо поняла, что не хочу прощаться с ним. Нелепость какая! Я требовала расторжения этого дурацкого брака, а теперь готова просить его вернуть мне работу. Или просто позволить остаться в его жизни. И тебе, Фостер. Он усмехнулся, склонив голову на бок, когда я использовала его фамилию, как в старые добрые времена. Когда молчание стало затягиваться, Гейт решительно кивнул, словно подводя черту, после чего вынул из-за пояса брюк одну из безразмерных вязаных шапок и очки, которые носил для конспирации, и нацепил на себя. После чего махнул мне на прощание и помчался к выходу. Я же смотрела ему вслед, пока его высокая худощавая фигура не скрылась за тяжёлой дверью. И вот я осталась одна. Чувствую полную растерянность. Медленно приблизилась к ряду стульев и опустилась на одно, жесткое и неудобное. Мне некуда было торопиться. Никто и нигде не ждал меня. После месяцев работы на Кейда я осталась неудел. Я привыкла быть нужной, привыкла, что во мне нуждались. Но это закончилось. Я не мог. Мне необходимо было привыкать к этим изменениям, которых я на самом деле не хотела. Ирония заключалась в том, что получив желаемое, я поняла, что мне это не нужно. Я обманывала себя всё это время. Я хотела быть миссис Кейт Фостер. Пусть наша свадьба и состоялась по глупости. Я хотела быть рядом с ним. Потому что в любые времена, даже когда он доводил меня до белого каления, он делал меня счастливой. Он был тем, в кому я нуждалась больше всего, и я утратила это. Я опустила глаза на свои руки, будто они и правда только что выпустили нечто ценное. Был ли у нас шанс сделать из глупой ошибки что-то хорошее, долговечное? Был ли у нас шанс на совместное будущее? Я никогда не узнаю ответы на эти вопросы. Теперь уже слишком поздно. Поднявшись, я поплёлась к выходу. В своей новой жизни без Кейда, которую я не желала.